Григорий Елисеевич Дерюгин сидел на добротно сколоченной скамейке у нового дощатого забора и с удовольствием смотрел на дом. Даже не верилось, что из груда, раскатанных по земле обтесанных бревен, получился такой красавец. Часть нижних сгнивших венцов заменили новыми. Осенью втроем он, Дерюгин, Федор Федорович Казаков и Дмитрий Андреевич Абросимов сами поверх дранки покрыли крышу оцинкованным железом, На территории Кленовского стеклозавода годами валялись коробки из-под патронов. Остались еще с довоенных времен, когда там была воинская база. Смекнув, что их можно употребить в дело, Григорий Елисеевич сходил к директору завода. Целый месяц трудолюбиво разбивал молотком на верстаке коробки, потом выпрямленные листы соединял воедино хитроумным швом, этому научил его дед Кимаш. Старик еще бодро сновал по поселку. Дерюгину уж в который раз поведал, как лишился глаза. Ночью замолел, раздулся, как куриное яйцо, и лопнул. Утром встал уже одноглазом. Энто Алисеич, знак сверху!» Таинственно заключил он, потыкав корявым пальцем в небо. «Сам Господь Бог подает мне сигнал, мол, Тимофей на суд Божий!» Во дворе еще валялись полузгнившие обломки от балок, кучи битого кирпича и штукатурки, разный ненужный хлам, десятилетиями копившийся в сарае и на чердаке. Нужно попросить Семена Яковлевича Супрановича, чтобы дал машину и весь мусор вывести на свалку. А надо бы распилить на дрова. В доме уже вставлены стекла, кроме большой общей кухни там четыре комнаты. Для своей семьи Григорий Ельсевич. Выкроил две смежные комнаты. Соорудили небольшую светелку и на чердаке. Вадим Казаков сказал, что будет в этой комнатушке стучать на машинке. Теперь надо где-то раздобыть вагонку, обшить и покрасить дом. Дерюгин все любил делать добротно, обстоятельно. Второй год ему помогает дед Тимаш. Только на него теперь надежда плохая. Полдня покрутится у верстака и исчезнет. Раз или два ходил за ним к магазину, Григорий Елисеевич, ну, а потом рукой махнул. Какой после бутылки из него работник? Тимаш выполнял плотницкие и столярные работы. Теперь и топор, и рубанок еще слушались его, но вот ворочить бревна уже не мог. Приходилось становиться к нему подсобником Дерюгину. И тогда голос у старика становился зычным, властным, чувствовалось, что ему нравится командовать. Сосед Иван Широков как-то сказал, что Тимаш на лужке у вокзала за бутылкой похвалялся, что полковник запаса Дерюгин у него нынче на побегушках. Григорий Елисеич улыбался, пусть бы хвалится лишь бы делал-делал. Конец мая, все кругом зеленеет и цветет, Прямо над головой благоухает вишня, под яблонями в огороде снежинками белеют лепестки, подует ветер, и будто сотни белых бабочек закружится во дворе. Пока Григорий Елисеевич тут один, Алена приедет из Петрозаводска через неделю. В этом году выходит на пенсию Федор Федорович Казаков. Обещал стоней приехать в Андреевку в начале июля. А вот Дмитрий Андреевич что-то не торопится на пенсию хотя ему уже за шестьдесят. А ему, Дерюгину, в июне стукнет шестьдесят пять. Оказывается, он самый старший из них. Не думал он, что получит такое удовольствие от перестройки дома, ухода за огородом, фруктовым садом. Готов с утра до вечера возиться во дворе. Десять саженцев яблонь привез из питомника. Вон, как выросли за три года и расцвели. Весь пол в доме перебран Его руками каждое бревно пощупано, а на крышу любо-дорого поглядеть. Приедет Федор Федорович, нужно сразу покрасить. В какой цвет лучше? Пожалуй, в бурый. Не так бросается в глаза и не скоро выгорит на солнце. Теперь Григорий Елисеевич ничем не отличался от пожилых коренных жителей Андреевки. Да и не будешь ведь работать по дому или в огороде в приличном костюме. Лишь когда приезжал из Петрозаводска Алена, там у них была хорошая трехкомнатная квартира, Дерюгин облачался в гражданский костюм с галстуком, но очень скоро снова снимал и убирал до торжественного случая восставшийся с довоенных времен ореховый гардероб. Он его предусмотрительно перетащил в свою комнату. С мелодичным щебетом промелькнули над головой ласточки. Немного погодя, одна вернулась и нырнула под конек крыши. И еще разбойница задумала состряпать гнездо. Внизу скамейка. Стены все равно нужно будет обивать вагонкой, а на крашенной поверхности очень заметен птичий помет. Григорий Елисеевич уже несколько дней следит за ласточками. Кажется, гнездо лепят и с другой стороны. Дерюгин еще немного понаблюдал за птицами, потом поднялся со скамьи. Вишневая ведь мазнула его по лицу, приклеив к скуле липкий листок. Покопавшись в деревянном ящике с инструментом, взял молоток, ручную дрель, поднялся по приставной лестнице на чердак, подставил к стене стол, на него табуретку и взобрался. Выглянув в круглое окошко, на глазок определил, где находится наполовину слепленное гнездо постучал изнутри молотком. Доски загудели, но серая грязь не осыпалась. Крепко лепят разбойники. Он снова выглянул в окошко, и в этот момент у самого лица тревожно щебеча замерла ласточка. Ее черные крылья быстро-быстро взмахивали, круглые глаза бусинки смотрели в глаза человеку. Ласточка с горестным криком улетела, а Дерюгин опустил молоток. Не хватило у него духу уничтожить гнездо. Присев на скамейку под вишней, Григорий Елисеевич смотрел, как ласточки подлетали к гнездам и, прицепившись к доскам, что-то делали. Скрипнула калитка, на тропинке показался Тимаш. Был он в солдатских и сапогах, гимнастерка без пояса, ворот расстегнут, волосы на голове взлохмачены, по красному носу можно было определить, что дед навеселее. — в кладовку, Тимофей Иванович, плохо закрывается, — вспомнил Дерюгин. — Надо бы им маленькое подправить. Тимаш и ухом не повел. Уселся рядом на скамью, покусал прокуренный ус. — Вот ты, грамотный мужик, Елисеевич. Скажи мне, зачем наши и американцы летают в этот старик? Потыкал пальцем в небо. — В космос, — подсказал Дерюгин. Чего они там забыли? Летают, летают. А какой толк-то? Хотят доказать, что Бога нет? Да-ка Бог всемогущ. Он может на любой планете расположиться со своими ангелами. И резную планку под окном криво прибил, — вставил Григорий Елисеевич. — Сижу я на крылечке сельпо с Борисом. Отдыхаю, а тут подошел носатый, ну, Самсон Маргулевич. Он теперь на пенсии, да и делать нечего, газетки читает. С утра сам ходит на почту, не дождется, пока почтальон принесет. принесёт. Он теперь в курсе всех событий в мире. Выписывает пять газет и четыре журнала. Одни водку пьют, хе, а другие вон, в чтении кидает». — Ну, так вот, сидим мы с Борей, а он вынимает газетку из кармана и читает вслух, что в Америке опять чуть не взорвалась перед стартом ракета с людьми. — И наш космонавт Комаров погиб в 1967-м. Я знаю, — отозвался Григорий Елисеевич. — Что деется? — разглагольствовал старик. — Разорили всю Землю. Теперь, я. На весь Божий мир нацелились? На эту вселенную? Пока крутятся вокруг земли, Бог терпит, а дальше не даст никому ходу. Где-то я слышал, рожденный ползать летать не смогет. — Ты вроде, Иванович, в Бога не верил, — спросил Дерюгин. — Я сейчас не верю. — А вдруг все же есть, — раздумчиво сказал Тимаш. Ну, не второй же век мне куковать на земле. Скоро, наверное, приберет и меня, костлявая с косой. Чего ж мне бог то гневить неверием, ежели он существует? Ну, на всякий случай маленько верю. Что мне, жалко руку поднять, чтобы лоб перекрестить? Чей не отвалится? Тимаш хитро блеснул единственным глазом. Ты знаешь, Елисеич, про Бога-то я вспомнил, как глаз у меня в одночасье лопнул. «Поднабрались мы перед этим с Борисом Александровым. Одна жуть! А глаз у меня давно с похмелья слезился. Да разве придет в голову к доктору идти? А тут мы с ним так завелись, что трех бутылок не хватило, ну, а денег, сам знаешь, ни у меня, ни у него родом не водилось. Тут и стукни мне в дурную башку мысля, не продать ли нам икону Божьей Матери». Ну, пошли в избу, сняли икону, она еще при живой моей женке висела в красном углу, и принесли кости Добрынину. Тот пятнадцать рублёв сходу отвалил. Ну, вообще-то продешевили, мог бы и больше дать. Да нам было не досуг особливо торговаться, душа горела. Ну, а ночью глаз-то стал сдуваться, думал, башка треснет, а утром и лопнул. — Вот и думай, как хошь. Случайно это, али Бог за сотворенное мною святотатство наказал? — Руки-то у тебя не дрожат, — внимательно взглянул на него Дерюгин. — Ну, Подправь, что говорил. Да надо в уборной дверь поставить, петли я купил. — Тащи из своих запасов бутылку краснухи, — оживился Тимаш, — мигом твой сортир в лучшем виде оборудуем. «И заодно уж в кладовке раму вставь». «Без стекол?» «Да ты еще вчера стекла вставил», — покачал головой Григорий Алексеевич. «Вот, Ха, башка!» — вздохнул старик. «Когда об выпивке думаю, другое не упомнить». Григорий Ильсевич любил смотреть, как орудует рубанком старик. Сам он не научился плотничать, зато замечал малейший брак и тут же заставлял переделывать. Поначалу целая бригада местных плотников трудилась на постройке дома, но постепенно она распалась. Три шабашника еще с месяц стучали топорами, а потом и они ушли, не стерпели придирок Дерюгина. Он заставил их вытащить из фраму крамы и заново подогнать, потом переделать всю внутреннюю обшивку дома, Все это, хотя и с матом, плотники сделали. Но когда Григорий Елисеевич стал заставлять их балкон переделывать, ему показалось, что он скособочен. Работники плюнули и ушли, даже не потребовав плату за последний день. Так крепко допёк их Дерюгин. С тех пор и стучал по дому дед Тимаш. Он за три года привык к Григорию Елисеевичу, и тот привык к старику — Сначала Дерюгин ходил, как привязанный, за ним и в каждую дырку нос совал. Плотников это больше всего и раздражало. А Тимаш только посмеивался. Иди, гляди, Елисеич, я молоток поднял. Ну и что? спросил Григорий Елисеевич, начисто лишенный чувства юмора. Но можно, говорю, по гвоздю, али нет. А что меня спрашиваешь-то? Вдарю, да не так, хихикал старик. Потом снова заставишь перебивать. И начинал распространяться про то, как служба избаловала Лисеича. Там солдатам, что не прикажешь, все сделают и заново десять раз переделают, а на гражданке по-другому. Тут за переделки тоже надо платить. А вообще они ладили. Надо заметить, что работу свою Тимаш выполнял добросовестно, а если где ошибется, так не спорил, исправлял. Лисеич, тут народ толкует, мол, Павла-Абросимова, -то директора, забирают от нас в область. А, а батьку Ивонова Дмитрия Андреевича, наоборот, из области посылают директором в школу. Чего это они надумали поменяться? Дерюгин на днях разговаривал с Дмитрием Андреевичем, он заглянул в Андреевку на часок. Действительно, осенью Абросимов принимает Белозерский детдом». Это где-то в глуши, далеко от железной дороги. Шурин толковал, что засиделся он в кресле секретаря райкома, сильно устает, да и возраст дает о себе знать. Григорий Елисеевич слушал, а сам думал, что дело тут не в усталости и возрасте. Детдом — это тоже не курорт. Скорее всего, Обросимов в чем-то проштрафился. «Видано ли это дело? С первого секретаря райкома партии человека бросают на какой-то паршивый деддом. А сыну его, конечно, крупно повезло. Из директоров школы и прямо в обком партии. Павел Дмитрич приходил вчера и тоже советовался жалко ему бросать школу. Вон как он ее отстроил, оборудовал столярную и токарную мастерские, дом начал строить для учителей... Андреевская десятилетка в области на хорошем счету. Григорий Елисеевич слушал и помалкивал. Пришел советоваться, а сам уже все для себя решил. Может, у Павла разжиться вагонкой? На Дмитрия Андреевича Дерюгин затаил обиду. Когда тот на днях пожаловал в Андреевку, Григорий Елисеевич закинул было удочку насчет вагонки, дескать, да кубометров пять хватило бы обшить весь дом и снаружи, Дмитрий Андреевич посмотрел в глаза и холодно отчеканил. «Двадцать лет я отработал первым секретарем. Сколько крови попортил, борясь с жульем и злоупотреблениями. Так неужели, уходя с партийной работы, я замораю себя?» Дерюгин принялся было толковать, Малу Супрановича доски сырые. «Им год сохнуть. В Климове он слышал фальцовки прорва. И потом, не за задаром же». Обросимов сдвинул черные брови, насупился и стал очень похожим на своего отца Андрея Ивановича. Достав из кармана бумажник, выложил на стол двести рублей, пододвинул деньги к Дерюгину и уронил. «Внеси в кассу деревообрабатывающего завода и обязательно возьми квитанцию. А что сырая вагонка, так нам не к спеху. Надо сложить на чердаке, и пусть себе сохнет. Я же не для себя, для всех» пряча деньги, — заметил Дерюгин. — Очень прошу тебя, Григорий, не тормоши за шиворот Супрановича и Никифорова, — предупредил Шурин. — Узнаю, что взял из стройматериалов без квитанции, ноги моей в этом доме не будет. Григорий Елисеевич не любил обострять отношения с родственниками, ведь ему жить с ними в доме бок о бок нам, с другой стороны, было обидно. Он ходит в лесничество к Супрановичу на стеклозавод, к путейцам, выпрашивает разные отходы, стекло, шпалы, обрезки. Этого добрата сколько кругом не обеднеют. Жестдорожником он заявил, что Федор Федорович Казаков просил отпустить для сарая старых шпал, оставшихся после ремонта пути. Бывшего мастера хорошо помнили и без звука дали две машины, еще пригодных для строительства шпал. Заплатил только шоферу за доставку. Чего уж тут чиниться-то Дмитрию? И все одно уходит из райкома, мог бы и подбросить напоследок кое-чего из строительных материалов. А не стал он высказывать Дмитрию Андреевичу свою обиду, потом при случае припомнит. «Андрей Иванович был первым человеком в Андреевке», — вывел Дерюгина из задумчивости негромкий голос Тимоша. «И сынок его, Дмитрий, вышел в люди, а теперь, огляди, гляди, и Пашка ихний пошел в гору. Я так думаю, Елисеич, кому, чего уж на роду написано, тому и быть. Одним командовать людьми, другим подчиняться». Андрей Иванович хороший хозяин был. Невольно взглянул на кучу разного хрлама Дерюгин. Он сколько всего накопил... Даже капканы на волков берег, а и волков-то в наших краях давно нет. Как я и говорю, Дмитрий хоть силой и осанкой и уступает батьке, а в большое начальство вышел, потому как жила в нем Абросимовская, властная, продолжал Тимаш. И, и виж, сынок его от шурки Волоковой Пашка, туда же, в начальнике. Вот и кумекой теперь «От Бога им дано людьми командовать, а ли своей головой всего достигают?» «Мало разве дурных бывает начальников». «Вот у нас в армии ты вот до генерала не дослужился». Без всякого почтения перебил старик. «Значит, нету в тебе силы людями командовать армиями. Я вот гляжу, в тебе есть хозяйственная жилка. Ты ничего мимо дома не пронесешь. Все в дом». Дерюгин почувствовал, как к лицу прилила кровь. Малейшее упоминание о генеральском звании вызывало в нем прилив злости. Некоторые его бывшие сослуживцы давно стали генералами, один даже маршалом, Как-то прочтя в известиях об очередном присвоении воинских званий военачальником и встретив там фамилию бывшего своего начальника штаба дивизии, Григорий Елисеевич так расстроился, что весь день пролежал на тахте. Дело было в Петрозаводске. К нему тогда никто из близких не подходил. Лишь Алена, подобрав с полу газету и увидев, что так взволновало мужа, поняла его состояние. Потихоньку от него она вскоре куда-то подальше убрала Из шифоньера сшитый в пятидесятые годы генеральский мундир Чертов Тимаш, бьет по самым больным местам И не прикрикнешь, не оборвешь. Заберет свой остро наточенный топор и поминай, как звали Клиентов у плотника хоть отбавляй Пять или шесть иногородних строит сейчас дачу в Андреевке «Ладно, пьянство терпит, а уж дерзкие стариковские слова тем более надо стерпеть». Между тем Тимаш отлично понял, что глубоко уязвил полковника в отставке, хотя у него и остался один глаз, а все примечает. Строгая широкую доску, рубанком «нет-нет» и зыркнет на Дерюгина, однако тот поднял с земли прутяную метлу, на длинной палке и стал подметать стропинки лепестки вишни. Кто хорошо знал Дерюгина, тот безошибочно определял, когда он сердится, хватался за какое-нибудь дело и начинал по-мальчишески шмыгать носом. В таких случаях Алена и дочери уходили в свои комнаты и не задевали его, пока не уляжется злость. Знали об этой привычке и в армии, Тот самый бывший начальник штаба, которому недавно присвоили генеральское звание, прозвал его Форчуном. Я ведь не в укор тебе, Елисеич. Тимаш сообразил, что перегнул палку. Хозяин ты отменный, и дом у тебя будет игрушка. Вон а сколько раз заставлял меня каждую пустяковину переделывать. А шабашников, довел до белого коления, до сих пор бранным словом тебя поминают. «Они ведь привыкли бабкам тяп и готово, гони деньгу». «А ты их загонял, как солдат на плацу? Это и я такой терпеливый». «На меня, соседи которым дом завещал, глядят, как на микробу зловредную, чего, мол, дед не помираешь?» «А я, на зло им еще поживу. Бутылку красного больше не дают, как было обговорено». Когда я им дом передавал, председатель поселкового совета Мишка Корнилов заявил, мол, сделка эта незаконная, теперь они меня кормят обедами. — Из железа ты сделан, что ли, Тимофей Иванович? — покачал головой Дерюгин. — Не отравят они меня. Как ты думаешь? — вперился старик хитрым взглядом в Дерюгина. Подсыплют какой-нибудь красиной отравы, и раньше сроку попаду я пред очи Всевышнего, а им мой дом достанется. — Но ты же говорил, не боишься смерти? — подковырнул Григорий Елисеевич. — Скорее всего, осенью помру, — просто ответил Тимаш. — Зимой, весной и летом жить хочется, а осенью нападает на меня тоска лихоимка, жить на белом свете не хочется. Шабаш! Положил он на верстак рубанок, а топор засунул рукоятью за галифя. Почему-то он всегда его уносил с собой, будто это был его отличительный жезл. Впрочем, наверное, так оно и было. Увидев Тимоша с топором, хозяйки чаще приглашали к себе, чтобы он подремонтировал что-нибудь. А раз такое дело, значит, будут закуска и выпивка. Деньги старику редко давали, ну, разве что дачники. — Приходи завтра пораньше, будем сарай ставить, — Дерюгин приставил метлу к забору. Подмести он еще толком не подмел, лишь развеял розовые лепестки по траве. — Остатнюю-то порцию, Елисеич, принеси, — напомнил Тимаш. Чертыхнувшись про себя, Григорий Елисеевич пошел за бутылкой, засунутой за доски у крыльца.